Глава двадцать седьмая. Френ. Френ бежала так быстро, что не слышала своих мыслей. Это было блаженство. Это была агония. В горле у нее был привкус чего-то. Крови, жалче, чувство вины. Но ноги просто продолжали отталкиваться от земли. В парке было пусто, если не считать нескольких собак. Был полдень, и большинство детей были дома. Обедали или спали после обеда, предположила она. Рози дома с Найджелом, а Ава спала в беговой коляске, взлетая над холмами. Это должно быть жутко быть наедине со своим ребёнком в пустынном парке. Но Френн поняла, что хочет быть здесь. Это лучше, чем оставаться дома. Она остановилась у подножия холма и допила остатки воды из бутылки. Ей очень нравился этот парк с его широкой лужайкой, огромным деревянным игровым фортом для детей и дико дорогими поездками на пони по воскресеньям. По выходным у Барбикью устраивали детские дни рождения. Это был парк, который Рози называла Лесным, и в который она просилась чаще всего. Это был тот же парк, где находилась студия Лукаса, и где 3 года назад он сделал ту их сказочную фотографию. 3 года назад, когда всё было хорошо. Как она допустила это? Найджел тоже ошибался, но все его ошибки были известны и открыты. Это она скрывала свои. Ирония в том, что если бы она была менее совестливой, всё было бы хорошо. Она бы пережила и пошла дальше. Вместо этого вина съедала её. Анна подошла к фонтанчику с водой, чтобы наполнить бутылку. Конечно, нужно было принять во внимание неоспоримый факт. У них был по крайней мере один общий ребёнок, и Рози была счастлива. Фрэнк попыталась представить себе, как она говорит Рози, что папа и мама больше не будут жить вместе. Рози захочет остаться с Найтджелом. Как мать Фрэнк сможет получить право опеки, но какой ценой? Она разрушит жизнь Рози и свою собственную, чтобы очистить совесть. Какая же она после этого мать? Но что будет через 15-20 лет, когда Ава узнает, что единственный отец, которого она когда-либо знала, на самом деле не её отец? Когда она узнает, что её мать хранила это в тайне всё это время? Какая она после этого мать? Франс схватила коляску. и направился к выходу из парка когда дверь в студию Лукаса распахнулась и оттуда выбежала милая маленькая девочка мать побежала за ней и щекотала девочку пока та не завизжала лукас с улыбкой наблюдал за ними с порога должно быть он только что их фотографировал френ продолжала бежать но резко остановилась когда заметила машину эндж в нескольких метрах от себя Энш, похоже, тоже наблюдала за девочкой и её матерью. Было что-то в том, как она смотрела на них, что заставило Френс остановиться. Её глаза выглядели как-то странно. Френс снова посмотрела на женщину и ребёнка, на Лукаса, улыбающегося им. И вдруг она поняла, почему Энш в тот раз так разозлилась. Внезапно она всё поняла. Это мальчик или девочка? спросила я. Доктор и медсестра обменялись взглядами. Ваш ребёнок был девочкой, наконец сказал доктор. Я улыбнулась. Девочка. Я так и знала. Доктор откашлялся. Но, как я уже сказал, ваш ребёнок не выжил. Он родился мёртвым. Мёртвым. Я прокрутила это слово в голове. Родился мёртвым. Я представила себе её маленькое личико. Сейчас она, наверное, завёрнута в одеяло, наверное, она в маленькой вязаной шапочке. Как она выглядит? Говорят, что у всех младенцев глаза сначала голубые. Но будут ли они в конечном итоге карими, как мои? Можно мне её увидеть? Тишина. Затем доктор посмотрел на медсестру. Вам удалось связаться с её мужем? Медсестра покачала головой. Я чувствовала, что сейчас взорвусь. Под больничной рубашкой у меня покалывало в груди. Я так долго ждала. Почему они заставляют меня ждать? Я хочу поскорее её покормить. Это ведь хорошо для ребёнка, да? Выражение лица доктора озадачило меня. Разве матери не хотят видеть своих детей? Возможно, они слишком устают, меня обнадежила эта мысль. Я была особенной матерью. Я хотела своего ребёнка больше других. Я любила её больше, больше других. Он встал. Итак, тихо сказала я ему: "Идите за моим ребёнком скорее". Он подошёл к двери. Документы всё ещё лежали на прикроватном столике нетронутые. Я не могла думать о них. Я хотела своего ребёнка. Ожидание было невыносимым. Со своей кровати я видела доктора, разговаривающего в коридоре с медсестрой. К ней присоединился ещё один человек в белом халате. Я чувствовала себя как во сне. Должно быть, это из-за лекарства. Ну что ж, Если они не собираются приносить моего ребёнка, я пойду за ней сама. Я осторожно спустила ноги с кровати, почувствовала холод пола под ступнями, а это означало, что ноги снова что-то чувствуют. Хорошо. Ухватившись за металлические перила на кровати, я заставила себя встать. На крючке на задней двери висел больничный халат. Я сделала шаг к нему, Но вдруг пол поднялся мне навстречу, ударив меня с размаху в лицо. Внезапно небольшая толпа, собравшаяся у моей двери, ворвалась в комнату. Меня начало трясти. Принесите мне моего ребёнка, закричала я. Принесите мне моего ребёнка. Я продолжала дрожать и кричать, пока игла не вошла в мою руку. И всё вокруг не почернело.